Отделение от родителей. Повзрослеть, решиться на перемены и стать эмоционально свободной. Осторожно. В этой главе содержится информация, которая может повергнуть тебя в шок. Мы решили предупредить тебя об этом заранее. Глава весьма объёмная, и всё, что ты в ней услышишь, может тебя изменить. Дети, выросшие в семьях, где собственные родители или другие близкие люди не всегда хорошо к ним относились, часто не могут излечить свои старые раны, даже будучи взрослыми. И эти раны проявляются в их отношениях, прежде всего, к собственным детям. Влияние нашей первоначальной семьи на поведение во взрослом состоянии и довольно велико, хотя мы не всегда осознаём это. Часто в консультативной литературе для родителей этим старым ранам уделяется слишком мало внимания. Там, среди прочего, мы можем прочитать, что мы, выросшие дети, должны признавать потребности других взрослых, например, своих родителей, даже если их поведение кажется странным. Они постоянно жалуются и перекладывают на нас чувство вины и ответственности за то, что им плохо. Разумеется, мы попытаемся выяснить, что тяготит человека. И если мы захотим, мы даже сможем ему помочь. Но что нам претит, так это чувство, что мы должны это делать. Потому что мы не должны. Нет другим и да себе не может сделать нас плохими людьми. Ответственность за благополучие и эмоциональное состояние партнёра и взрослых родственников может быть очень обременительной, и её не должен взваливать себе на плечи ни один ребёнок, даже повзрослевший. И если растущие дети в большинстве случаев не имеют возможности уйти от этого, потому что они определённым образом зависят от родителей, то у взрослых есть выбор. После того, как мы узнали и определили эти часто преднамеренно дурные модели поведения, мы можем решать, как относиться к таким людям по-новому, и как с ними обходиться. Именно к такому размышлению должно тебя подтолкнуть прослушивание нашей книги, к изменениям, которые позволят тебе более здраво относиться к себе и к своей жизни. Насколько это необходимо, и при условии, что ты этого, конечно, хочешь. Как мы уже говорили, надо быть очень осторожным и не поощрять предосудительное поведение взрослого с неудовлетворёнными потребностями, не признавать возможным ужасное поведение родителей из-за их тяжёлого прошлого и не выражать им понимание. Применение силы тоже удовлетворяет эгоистическую потребность — получить то, что хочешь от другого человека или даже получить удовольствие от того, что кому-то делаешь больно. Эти мысли чудовищны. Мы не хотим воспринимать в действительности, что в семье можно умышленно целиться друг в друга, что отец или мать могут совершить что-то ужасное в угоду своему, пусть даже одномоментному желанию. Однако это было бы и несправедливо по отношению ко многим детям и сегодняшним взрослым, которые не оценивают адекватно поведение своих родителей и извиняют его, вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза. Стать свободными и покончить с нездоровой ненавистью к себе или агрессией. Чуткость и способность сопереживать используются не только конструктивно. Этими качествами можно также воспользоваться, чтобы найти слабые места человека и причинить наиболее сильную боль. Так поступают, например, при наказаниях. Намеренно и получая удовольствие — это называется злорадством. Дэвид Шнарх пишет в своей книге «Разговор с мозгом» об антисоциальной эмпатии так. Антисоциальная эмпатия — это радость от боли и страдания другого человека. Одним из признаков антисоциальной эмпатии можно считать отсутствие заметного сожаления такого травмирующего поведения, даже если пострадавший человек выражает раскаяние. В какие бы игры ни играли родители и близкие люди, для детей это остаётся непостижимым, вредным и ранищим, потому что они не могут понять, что делается во имя любви перед их глазами. Тут мы хотели бы обратить внимание на тех, кто стал жертвой эмоционального террора, выходящего далеко за рамки описанных здесь примеров. Даже в таком случае придётся принять решение рассматривать этих людей такими, какие они есть разоблачать их намерения и замыслы и смотреть в лицо фактом, что в семьях иногда присутствует сознательная жестокость. Осознание — первый шаг к выздоровлению. Отделение от родителей не означает разрыв связи. Цель этого процесса — стать взрослым во всех отношениях. Высказывать своё мнение о происходящем и делать это правильно для себя, адекватно и искренне. «Искренне» здесь значит, что в процессе тебе может быть трудно, непривычно и неприятно, однако потом ты станешь чувствовать себя хорошо. Отделение от родителей никогда не направлено против кого-либо, оно всегда только для тебя. Когда отношения достигли мёртвой точки и повторяющиеся конфликты невозможно разрешить конструктивным путём, всем участникам отношений придётся изменить способ и манеру общения друг с другом, и с собой. Как минимум, один человек должен признать новые альтернативы поведения. Только тогда возможно начать новый виток отношений. В самую первую очередь меняется отношение к себе. Мы не должны ожидать, что другие сразу же изменятся, ведь речь идёт об управлении собой, а не об обвинениях. Как отреагирует твой собеседник и захочет ли идти твоим путём, никто этого заранее не знает. Он может воспользоваться открывшейся возможностью и вырасти вместе с тобой или рядом с тобой. Или же нет. Любовь и отношения любят риск. Так будь смелой. Различные типы родителей взрослых детей. Родителей можно разделить на несколько категорий или типов. Например, родители-вертолёты постоянно кружат над детьми в воздухе. А родители-кёрлеры убирают все препятствия на пути ребёнка. В кёрлинге один игрок пускает гранитный камень по ледовой площадке, в то время как другой игрок полирует и затирает лёд перед камнем, чтобы тот скользил максимально точно и далеко. Есть родители-демократы, которые стремятся к всеобщему согласию. Или родители-друзья. Они больше всего боятся, что дети не будут находить их клёвыми. И именно поэтому иногда выглядят несуразно. Идеальные родители? О таких много не скажешь, потому что, по нашему мнению, их не существует. Быть родителем можно научиться, только став родителем. Мы узнаём и развиваем отношения и ситуации, и в лучшем случае делаем из этого выводы и растём. Мы проходим процесс становления и развиваемся рядом с нашими близкими людьми, а также помогаем развиваться им. Мы корректируем курс, если он кажется нам не совсем верным, и анализируем свои действия. Поэтому наша цель — несовершенство. В нём заложено большое давление и разочарование, а в жизни нужны осознанность, рост и здоровые изменения. О приведённых выше типах родителей достаточно много литературы. Нас больше интересует динамика отношений между родителями и детьми и её влияние на уже взрослых детей. Для этого мы опишем четыре категории родителей, которые чаще всего встречаются в нашей работе. Умеренно невротические родители, диспотичные родители, постоянно ущемлённые родители, непредсказуемые родители. Родители, которые замечают за собой плохое поведение по отношению к ребёнку и в панике ищут помощи, находятся на пути борьбы с собой. Внутри них идёт экстренный поиск альтернатив. Возможно, это те родители или бабушки и дедушки, кому претит любой самоанализ, так как он создаёт неудобство. Люди, которые не признают своего поведения, даже когда им указывают на него или утверждают, что оно является вполне адекватной реакцией на действия их детей и внуков. Дэвид Шнарх пишет об этом. «Если мы будем пытаться оправдать поведение этих людей, нам придётся подойти к этому творчески, потому что нужно будет изобретать правдоподобные извинения для себя самих. Но если мы простим их поведение, даже не сообщая им об этом, нам и не придётся вступать с ними в конфронтацию. Как только дети замечают, что родители ведут себя в общественных местах иначе, чем дома, они понимают, что и родители знают, что их поведение дома — неправильное. Именно в этот момент дети осознают, что родители не пытаются быть лучше. Умеренно невротические родители. Умеренно невротические родители относятся к странной жизни своих детей с юмором или даже учатся у них и с ними вместе. Они иногда нервируют или напрягают молодую семью и слишком часто звонят, но в принципе настроены дружелюбно и не разрушают союзов. Может быть, они с интересом и некоторой долей иронии слушают рассказы и пояснения своих детей на тему воспитания и просто остаются дедушками и бабушками или удивляются, насколько иначе их дети смотрят и относятся к их внукам. Что-то им чуждо, но они в большинстве случаев оставляют это при себе. Во время семейного обеда просто так встать из-за стола? Кормить грудью дольше шести месяцев? Спать с детьми вместе в родительской постели? Весьма странные с их точки зрения подходы, Но умеренно невротические родители остаются открытыми и с любопытством наблюдают за происходящим. Диспотичные родители. Ещё есть родители, которые воспитывают своих детей послушными и ломают их волю и их круг путём словесного давления или угрозы физического наказания. Они принуждают таким образом детей вести себя так, как они считают правильным и нужным. Мы сознательно говорим «родители», а не «один из родителей». Потому что делать вид, что насилия нет, означает активное участие в нём. Есть и родители, которые эмоционально и физически подавляют своих детей. Если они шантажируют, манипулируют и наказывают, это словесно-психическое насилие. И чтобы воспитывать, таким образом нужно знать, какие у ребёнка слабые места и как сделать ему больно. Во всех этих случаях отношения на равных невозможны. Здесь дети чаще всего ведут себя более зрело, чем взрослые, и берут на себя эмоциональную ответственность вместо них. Они подвергаются насилию и, тем не менее, надеются, что их родителям от этого будет лучше. В конечном итоге такое обращение начинает восприниматься как норма. Или дети пытаются искать причину такого поведения в себе и испытывают чувство вины. Залечить эти психические травмы очень трудно. На это нужно много времени и огромное мужество, чтобы вообще решиться на какие-либо отношения с другим взрослым человеком. Так появляются молодые родители, которым удаётся построить хорошие отношения со своими детьми, но с партнёром сохраняется дистанция или повторяются деструктивные модели поведения. С нашей точки зрения это спорная, хотя и объяснимая расстановка приоритетов. Когда ты, будучи ребёнком, знаешь, что папа может тебя ударить, если ты не будешь слушаться его, то ты соглашаешься сотрудничать и делаешь то, что он хочет. Или ты сохраняешь свою цельность и верность себе, пытаешься жить своей жизнью и знаешь, что за это тебя ждут побои, если только ты не скрываешь своё непослушание. Подчинение и противостояние тому, что другой возводит в правила, обе модели поведения могли бы найти отражение в отношениях с партнёром. Постоянно ущемлённые родители. Некоторые родители постоянно психически ущемлены, например, травмами или психологической обстановкой в семье, и ведут себя соответственно. Другие живут с психическими заболеваниями, и такими диагнозами, как депрессия и пограничное состояние, или вообще являются параноидальными шизофрениками. К такому типу родителей мы относим алкоголиков и других зависимых людей, которые кое-как справляются с повседневными делами, но в целом находятся в довольно бедственном положении. А в этом случае многое зависит от того, насколько они понимают и принимают свои болезни, признают ли свои проблемы, и ищут ли помощи, чтобы остальные члены семьи могли с ними уживаться. Если они этого не делают, отрицают своё состояние перед другими и даже перед собой и не берут ответственность за взаимоотношения в семье, то в системе наблюдается постоянный хаос. Чтобы она могла функционировать и хотя бы немного оставаться стабильной, другим членам семьи приходится брать на себя ответственность или камуфлировать и скрывать зависимость. Таким образом, они также становятся созависимыми и образуется коллюзивный союз. Пример. Карин и Гарольд. Карин работает учителем. Её муж Гарольд — председатель небольшой местной общины. У них трое детей. У Гарольда есть проблемы с алкоголем. И он пьёт намного больше, чем это могут выносить его близкие. Кроме этого, после выпивки — Он не становится весёлым, напротив, впадает в агрессивное состояние, которое направлено прежде всего против Карин. Она не хочет, чтобы дети что-либо знали об этом и специально укладывает их спать пораньше, когда её муж снова в загуле. Она знает, что он напьётся. Сама тоже старается рано лечь спать, чтобы не стать мишенью для его пьяных выходок. Когда Гарольд возвращается домой, Карин притворяется спящей, и замиранием сердца надеется, что он тоже упадёт в постель и оставит её в покое. Иногда он засыпает на диване в гостиной. Если так случается, Карин встаёт и проверяет, потушил ли он сигарету. Прежде чем дети проснутся, она перетаскивает мужа в спальню. Карин не хочет, чтобы дети видели его в таком состоянии. Наутро Гарольд всегда очень раскаивается, уверяет, что исправится и просит прощения, До следующего похода в ресторан. Эта история не слишком прекрасна, однако она хотя бы предсказуема. Своим поведением Карин пытается стабилизировать положение в семье. Но она препятствует тому, чтобы дети могли сформировать своё отношение к ситуации. Они не знают, какой их отец на самом деле, а знакомы только с одной его стороной. Так дети живут в атмосфере постоянного напряжения. Они чувствуют что-то не так, и их мама всё время взвинчена, постоянно просчитывает на два хода вперёд. Возвращаясь к нашему рисунку, мама находится не в своём круге. При этом сама Карин уверяет детей, что всё в порядке. И это сбивает их с толку. Очень. Так как дети доверяют маме больше, чем собственному восприятию и своему чутью, постепенно теряют связь с собой и свои внутренние ориентиры. Непредсказуемые родители. Существуют прекрасные родители, которые близки к идеалу, пока их дети ведут себя так, как им нужно. Эти дети замыкают их круг и должны вписываться в него. Однако всё всегда зависит от того, как прошёл день и их настроение. Будучи ребёнком, в этом случае ты всё время пытаешься быть умницей и соответствовать ожиданиям, но точно никогда не знаешь, когда и где совершишь прокол. Если твоё поведение вызывает неудовольствие, то родители сразу же перестанут союзничать. Например, говорят такие слова «Если ты так думаешь, то можешь идти в свою комнату и не возвращаться». Или «Если ты это сделаешь, ты мне больше не сын, не дочь». В этой книге мы бы хотели воздержаться от постановки таких диагнозов, как нарциссизм, но это ничего не меняет. Родители с социопатическими или нарциссическими чертами очень пагубно влияют на ребёнка, потому что он никогда не знает, чего ждать. Когда нет никакой уверенности, он постоянно находится в состоянии тревоги. Это сводит его с ума. И хотя со временем он начинает понимать, какие темы являются безопасными, а какие лучше обходить стороной, чтобы сделать жизнь более предсказуемой, жизнь может в любой момент сыграть с ним злую шутку. Что сегодня не было проблемой, может завтра вызвать атомный взрыв. Опасность подстерегает повсюду. Прорыв. Время стать взрослым примером. Отделение от родителей — процесс, при котором ты критически рассматриваешь такие модели поведения своих близких, о которых до этого момента предпочитала не думать. Ты наблюдаешь, признаёшь, размышляешь и анализируешь, что ты сама можешь сделать, чтобы исправить положение к лучшему для себя, не ожидая перемен от других. Речь идёт о тебе о том, чтобы тебе принять новые решения, если сегодняшние ситуации или твои отношения с ребёнком тебя тяготят. Мы могли бы привести множество различных примеров поведения людей, но тогда бы не смогли отдать должное тем нюансам, которые несут с собой любые отношения. Каждое «почему» и всевозможные причины странного поведения, которое выбирают люди, невозможно обосновать и рассмотреть в рамках этой книги. К счастью, почему других людей на твоём личном пути отделения от родителей имеет второстепенное значение. В первую очередь, на основании твоих размышлений тебе сейчас важно принять решение, как ты хочешь относиться к людям. Так как этот процесс, так же, как и новое отношение к неприятным эмоциям, не происходит мгновенно и не завершается за одну секунду, Мы можем тут лишь кратко описать, как он может выглядеть. Весь путь. Для этого предлагаем проследить за развитием отношений в одной семье, которая уже нам знакома, и взглянуть на динамику и хореографию их взаимодействий более внимательно. Катарина, Андреас, их дети и бабушка с дедушкой. Даже если твоя ситуация не очень похожа на их, и твой процесс перевоспитания отличается от приведённого ниже, мы всё же надеемся, что ты проведёшь определённые параллели со своей жизнью и сможешь воспользоваться ими, чтобы что-то изменить. Пример. Рождество в семье Андреаса и Катарины. Рождество. Все собрались у родителей Андреаса. В сочельник все традиционно отдают дань прошлому. Отец Андреаса, Герберт, включает старые видео, которые все смотрят вместе. В тот вечер он ставит запись крещения Марии. Когда Катарина видит это, ей становится не по себе. Она внутренне сжимается и думает, «О, нет, пожалуйста, только без драм». Почему? Потому что это её маме позволили зачитать молитву прошения а не свекрови Рози. И действительно, через несколько секунд все слышат громкий вздох Розы. Андреас реагирует немедленно. Андреас, мама, что случилось? Роза, ах, ничего. Андреас, но мама, что-то же было, говори. Роза, да нет, ничего. Тишина. Роза, тихо. Мне так хотелось прочитать эту молитву. «Андреас, мама, пожалуйста, ты всё никак не забудешь эту тему!» Роза в слезах. «Ты же сам меня спросил. Я вовсе не хотела этим делиться со всеми!» Катарина, пытаясь улыбаться. «Кто-нибудь хочет ещё чипсов или что-нибудь выпить?» «Андреас, мама, пожалуйста, я тебя прошу. Всё это не так страшно!» Он встаёт. Подходит к Розе и обнимает её. Она плачет. «Мари. Мама, что с бабушкой?» Катарина закатывает глаза. «Ничего, зайчик, ничего». Герберт делает большой глоток вина. Роза гладит андреса по щеке. «Ты всё ещё мой мальчик, да?» Андреас со вздохом. «Да, мама». Роза поворачивается к Мари. «Видишь, Мари, бабушка больше не грустит». «Иди поцелуй её, и всё будет хорошо». Катарина уходит и забирает детей. Уже довольно поздно. Она готовит детей ко сну, и когда Марк вдруг начинает упрямиться и плачет, Катарина кричит на него. Мария громко вмешивается. «Мама, не кричи!» Какие чувства и мысли вызывает у тебя эта сцена? Почему каждый поступает определённым образом? Что произойдёт потом и почему? Что делает Роза? Какие у неё намерения? В состоянии ли она выстроить диаграмму связей? Об этом в следующей главе. И понимает ли, какие чувства вызывает у других членов семьи? Что чувствует Марий, которая задаёт вопросы и получает ответ несоответствующей действительности? Она знает, что бабушка совершает что-то странное. Она это чувствует. Дэвид Шнарх по этому поводу отмечает, даже дети, не достигшие возраста 4 лет, могут увидеть, что с другим человеком происходит нечто плохое, неправильное и причиняющее боль. Давайте понаблюдаем, как присутствующие реагируют друг на друга. Перед нашими глазами разворачивается элегантная, хорошо разученная сцена. Такие пассажи для снятия напряжения случаются в каждой семье, даже если они выглядят по-разному. Участники разыгрывают их снова и снова. Главный вопрос здесь звучит так. Осознают ли они чужие или свои собственные манипуляции? Например, знает ли Роза, как ей добиться желаемого внимания и участия? Мы хотим привести ещё один более конкретный пример неосознанного и осознанного поведения из повседневной жизни. Ты видел когда-нибудь водителей, которые едут по средней полосе автострады? Те, которые начинают давить на газ, когда ты их обгоняешь, и показывают средний палец, потому что ты помешал их телефонному разговору. Мы бы простили такое поведение с помощью оправдания. Он совсем не осознаёт, что делает. Такое поведение мы воспринимаем как неуважение и непорядочность. Все остальные водители должны подстроиться под одного человека и следить за ходом его мысли. Если такой водитель испугается сигнала гудка, поймёт свою ошибку и перестроится в правый ряд с извиняющимся видом, мы охотно примем его действие. С каждым может случиться, но есть люди, которые считают, что вправе вести себя так, словно их поступки не влияют на окружающих, как будто они — остров в океане. Они делают это осознанно или нет? Знает ли человек, что едет на машине? Отдаёт ли он себе отчёт, что разговаривает по телефону? Знает ли он правила дорожного движения? Мы полагаем — да. И считаем его поведением и грубостью, и неуважением, даже если так ведут себя многие. Мы, разумеется, исходим из того, что езда посередине дороги не является коварным планом, чтобы позлить других водителей. Если же человек — уже садясь в машину, подумывает о том, как будет выезжать на среднюю полосу и пытаться играть с тобой, не давая обогнать и ехать быстрее, когда ты хочешь это сделать, это злой умысел, и это может быть опасно. И, к сожалению, некоторым людям нравится именно это. Мы говорим об этом, потому что отстаиваем просоциальное поведение и не хотим мириться со старыми привычками. Зачастую они глупые, деструктивные и не способствуют мирной атмосфере или сотрудничеству. У нас есть гораздо больше возможностей, чем просто действовать, руководствуясь мозжечком, в котором сохраняются автоматические процессы. У нас есть передняя лобная доля, и мы можем воспользоваться ей, чтобы сделать всё от нас зависящее для конструктивных изменений в жизни. Для этого мы должны анализировать и принимать осознанные решения. Это намного труднее, чем следовать привычкам, но у нас есть выбор. Мы хотим остаться маленькими или вырасти. Когда взрослые обнаруживают неподобающее поведение, например, слишком приближаются к окружающим, ранят их и используют, чтобы почувствовать себя хорошо, на это есть свои причины. Пытаясь в этой книге разобраться в глубинных причинах, мы выявляем скрытые до сих пор вещи. У всех... Есть свои мотивы, даже у родителей, бабушек и дедушек. Мы можем думать о том ужасном, что им пришлось пережить, к примеру, трудное детство, им было так трудно. Думая таким образом, многие взрослые дети охраняют своих родителей. Но оправдывает ли это их поведение в настоящем? Травмированные люди умеют отгораживаться от страшных событий своей жизни, так что многие из них превосходно справляются с задачами в разных областях, но при этом в каких-то сферах терпят полную неудачу. При нанесении травмы заодно страдает лобная доля головного мозга, а там находится сознание неправомерности деяния. Чем раньше происходит отрицательное событие, тем быстрее возникают и становятся более заметными когнитивные дефициты. Но никто не должен впадать в отчаяние из-за травмы или использовать её в качестве оправдания своего плохого поведения. Вполне возможно ступить на путь ответственности за свои решения, хотя это и очень непросто. Естественно, Роза, как и все мы, может позволить себе Все чувства — это важно для нашего психического здоровья. Отрицание эмоций и ощущений, а этому родители учат с детства, говоря «не валяй дурака» или «ну это же совсем не больно», может привести даже к болезни. Так выходит, что Розе можно взгрустнуть. Конечно, это нормально, если при просмотре видео «Скрещение» ей по-прежнему становится грустно хотя это событие произошло уже несколько лет назад. По-видимому, у неё есть необходимость в близости и ласке, однако стратегия, которую она выбирает для удовлетворения своей потребности, далека от идеальной. Мы, взрослые, сами способны сделать свою жизнь комфортной, так же, как и за то, чтобы выбирать для этого конструктивные варианты. И Роза — не исключение. Мы всегда должны помнить, каким образом позволяем проявляться нашим потребностям и чувствам. Обращаемся ли мы с ними как взрослые люди, каковыми являемся? Или же тычем всех вокруг носом? Воспринимаем ли мы их, чувствуем ли? Могла ли Роза просто поближе прижаться к своему партнёру? Или же... Мы всем вокруг демонстрируем, как себя чувствуем, чтобы таким нездоровым и обременительным способом заполучить немного любви. Весьма сомнительно, что в этой ситуации Андреас проявляет настоящие знаки любви. Он вынужден делать это из неверного чувства долга. Об этом слова даме Чарфа. Некоторые связи держатся только на том, что один несёт за другого его ношу и это не имеет ничего общего с любовью. Это просто единственный способ сохранить отношения с таким человеком. Если я перестану нести за него время, я потеряю этого человека. Как было бы здорово для всех, если бы Роза не только хорошо знала свою биографию, но и активно брала на себя ответственность за неё, признавая свои травмы и их последствия. Тем самым она могла бы обращаться с близкими совершенно иначе. Если бы своей историей она не только хотела получить немного сочувствия и внимания, но и смогла признать, с помощью откровенной беседы с близкими и с помощью специалиста, что такое проявление её сущности отрицательно влияет на её любимых людей. И если бы Герберт осознал, что его молчание ни к чему не приводит, а только ухудшает ситуацию? Давайте ещё раз разберём эту сцену и посмотрим. Как Роза могла бы отреагировать, если бы начала размышлять о своём прошлом и шаг за шагом осознала своё нездоровое поведение? Пример. Рождество в семье Андреаса и Катарины. Второй вариант. Роза вздыхает. «Андреас, мама, что случилось?» «Роза, мне каждый раз становится грустно, когда я смотрю фрагмент с прошениями». Герберт. — Роза, но ну не надо так строго к себе относиться. — Роза, это так трудно. Я сержусь сама на себя. — Андреас, мама, ты всё никак не забудешь эту тему? Роза делает глубокий вдох. — Ну всё, хватит. Давайте смотреть дальше. У прошлого есть отличное достоинство, оно прошло. Прошу тебя, во имя Божьего, нажми на «плей» иначе я начну писать прошения и зачитывать их вам вслух. Катарина, в это я охотно верю, но лучше не надо. Это было замечательно. Но ждать того, что изменятся другие, чтобы нам стало хорошо, бессмысленно. Мы можем лишь сами сделать шаг в направлении расширения и становления нашего сознания. Диаграмма связей. Моя ментальная карта — тебя. У людей, которые находятся рядом с нами, есть наша ментальная карта. Они нас знают и могут прочитать и предугадать, как мы отреагируем на определённый раздражитель. У детей есть точная ментальная карта их родителей. Это необходимо для выживания. Они знают болезненные точки, модели и стратегии их поведения. Для информации. Диаграмма связей. Дэвид Шнарх описывает диаграмму связей в своей книге «Разговор с мозгом». Создание диаграммы связей, то есть ментальной карты разума другого человека, относится к врождённым способностям мозга. Это в первую очередь служит тому, чтобы предвидеть поведение и намерения других людей, что у него или неё на уме. Эти знания дети используют, например, в стрессовых ситуациях, когда они получают чего-то и должны за это бороться. Возможно, ребёнок знает о твоих угрызениях совести, если в последнее время тебе пришлось много работать. И теперь, когда у него появляется желание, которое ты склоняешься отвергнуть, он может напомнить, что ты так мало бывала дома в последние недели, и вынудить тебя всё-таки выполнить его желание. Пример. Сандра. Когда мой сын не получал от меня того, что хотел, он говорил мне, «Но, мама, тебя ведь всё время нет дома». Однако поскольку у меня тоже есть его ментальная карта, я знала, что он не слишком огорчался от этого, а говорил так, потому что знал, что я сама от этого мучаюсь. Сын знал, это моё слабое место. Так же, как у него есть моя ментальная карта, у меня была такая же карта и моего отца. Я легко могла обвести его вокруг пальца. В своей первоначальной семье Он не научился заботиться о себе. И я до сих пор помню, как в 17 лет сказала ему, «Ну, главное, чтобы тебе было хорошо». И тут же получила, что хотела. И никакого контакта, никаких трений и споров. Детям не нужны родители, которыми можно манипулировать. неважно кто это будет делать. Дети хотят видеть ориентиры и расти, иногда вступая в противоборство с родителями. Они хотят разногласий и трений, ведь трение порождает тепло. Так же, как наши дети знают наши больные места, они догадываются и о нашем самочувствии. Даже если мы не высказываем вслух своих истинных чувств или сами не хотим воспринимать их. Если ты перегружена, ребёнок чувствует это. Если грустишь, тоже. И когда ты радуешься, он это замечает. Твоё благополучие связано с ребёнком. Он может влиять на него. Такой взгляд внутрь твоего разума ребёнок может также использовать, чтобы поддержать тебя эмоционально, если ты сама не в состоянии это сделать. В этом случае ты перекладываешь ответственность за своё самочувствие на ребёнка. Сознательно или нет, твой ребёнок не должен нести эту ношу. Пример. Мари и Катарина. Например, Мари чувствует, что её маме плохо. Уже несколько недель подряд она снова и снова приходит к ней и говорит «Ты самая лучшая мама на свете». Поначалу Катарина связывала эти слова с различными ситуациями, которые они пережили вместе. Но постепенно это стало её чуть ли не раздражать. Слова дочери стали больше, чем вечерним ритуалом или спонтанным выражением чувств. Мари повторяет это так часто. Слишком часто? Мы, конечно, можем спрашивать себя, какие возможные обстоятельства повлияли на такое поведение, и выдвигать различные гипотезы. Каким было рождение Мари? Как она ходит в детский сад? Как перенесла рождение её брата? Но тут лучше обратить внимание на очевидное, чем заниматься глубоким анализом, который может увести нас в сторону от происходящего в настоящий момент. Если Мари повторяет такие слова изо дня в день, то на это должна быть причина. Давайте посмотрим на общение Катарины и Мари с разных сторон. Когда Мари забирается на колени к Катарине, смотрит маме в глаза, берёт её лицо в руки и говорит, «Ты самая лучшая мама на свете!» Что Катарина может прочесть в головке Мари? Какие намерения? Как должна мама чувствовать себя после такого утверждения? Почему Мари снова и снова уверяет свою маму в том, что она самая лучшая? Что Мари считывает с Катарины, когда никто её не видит, и она занята внутренними монологами? В особенности, если эти монологи связаны с её свекровью и с той злостью, которую Катарина носит в себе. И что может прочитать Мари у своего папы Андреаса, когда он в своей манере отвечает Катарине и идёт ужинать к своей матери? Может ли Мари составить цепочки связей, которые Катарина сама даже не хочет осознавать? Возможно ли, что Мари с помощью своих слов каждый день пытается эмоционально подбодрить Катарину? Есть достаточно подтверждений, чтобы утвердительно ответить на данный вопрос. Мари делает это ежедневно, даже в хорошие дни. Почему у неё возникает потребность помочь маме, придать ей сил? Катарина начинает раздражаться. Какова бы ни была причина, она не хочет, чтобы её дочь росла в окружении, где она испытывает чувство, что она должна постоянно подбадривать маму. Маленькая девочка не должна нести ответственность за эмоции Катарины. Все те возможности, которые рассмотрела Катарина, прежде чем прийти к заключению, что поведение Мари связано с её собственным эмоциональным состоянием, могут являться примером того, как наш мозг, отказывается принять очевидное, потому что оно слишком неприятно. И всё-таки это правда. В то же время это ещё один прекрасный пример детской кооперации, согласно теории Яуля, к которой мы ещё раз хотели бы вернуться. Она очень важна для жизни с детьми. Такой способ кооперации предполагает квалифицированный анализ ребёнка тех областей, которые родители избегают рефлектировать. И да, это неприятно осознавать, потому что тогда становится очевидным, что необходимо действовать во благо ребёнка и всех остальных. Заново открытые желания. Так же, как и у наших детей, у нас есть ментальные карты наших близких, и наоборот, как маленьких, так и больших. Пусть разговор между Розой и её сыном в следующем примере подействует и на тебя. Слушай внимательно и обрати внимание больше на процесс, чем на содержание. Что Андреас может прочитать в Розе? Какие у неё намерения? Что говорит Роза о Катарине? И в какое положение ставят Андреаса её слова? Пример. Роза и Мари. Катарина, сколько себя помнит, была умницей и слушалась родителей. Такое поведение она усвоила с раннего детства. Оно сопровождает её и по сей день, хотя ей часто весьма неприятна манера общения бабушки Розы с маленькой Мари. Такая тихая покорность всё чаще превращается в громкий крик, в адрес своих же детей. В последнее время она замечает, что у Мари участились приступы ярости, и она ведёт себя агрессивно после того, как проведёт время со своей бабушкой. Бывает, она возвращается в очень плохом настроении и хочет немедленно расплести красивую косу, которую ей заплела бабушка. А поскольку ей самой это не очень удаётся, она становится ещё агрессивнее и начинает бить своего младшего брата Марка. Поведение Мари вызывает беспокойство её родителей. Она не знает, как поступить в этой ситуации. Вместо того, чтобы, например, Вместе посмотреть видеоряд «Мини энд me о злости, конфликтах и агрессии в семье на канале YouTube, Андреас пытается поговорить об этом со своей мамой. Она недоверчиво качает головой и говорит, «Ну нет, такой я, Мари, совсем не знаю. Она никогда так себя не ведёт со мной, иначе куда бы это нас завело?» Вот что я тебе скажу. Это всё результат небрежного воспитания Катарины, «Отношения вместо воспитания». Или что там она всё время придумывает. «Ты должен уже, наконец, что-то предпринять. Иначе ничего нельзя будет сделать. Будет слишком поздно». андрес чувствует себя неловко и испытывает чувство вины. Слова Розы пугают его. Он спрашивает, «Мама, ты правда так считаешь?» И Роза отвечает, «Ну, разумеется. Твоя жена может хорошо воспитывать детей» только когда они целый день лежат на диване и ничего не делают. А у меня за плечами огромный опыт в несколько десятилетий. Из тебя же кое-что получилось, ведь так? Как мы сказали, не спеши. Пусть разговор между Розой и Андреасом на тебя подействует. И обрати внимание на ход их беседы. Андреас соглашается со своей мамой. Почему он это делает? Ты уже догадываешься, каким будет продолжение этой истории. Пример. Роза и Мари. Андреас уходит. В его голове роятся тысячи мыслей. Катарина всегда так старается ради детей. Она так их любит и проявляет столько терпения. Невероятно. Он не перестаёт удивляться. Хотя в последнее время её крик раздаётся всё чаще, и Мари начинает драться. Всё-таки, наверное, в словах Розы есть здравый смысл. Андреас не уверен и смущен. Он возвращается домой и говорит Катарине, что она обязательно должна быть с Марией построже. Её поведение недопустимо, и у бабушки она так никогда не делает. В ту ночь Катарина не будет спать с Андреасом. И на следующий день тоже, и всю следующую неделю. Однажды утром, за кофе, она посмотрит на Андреаса, который стоит перед открытым холодильником в поисках масла, и скажет ему твёрдым голосом, «Тебе придётся сделать выбор — или твоя мама, или я». И Андреас примет решение. И станет взрослым. Никогда ещё за время их совместной жизни Андреасу не было настолько ясно, что Катарина говорит серьёзно. Он должен выбрать свою позицию перестать быть посредником и освободиться от конфликта лояльности ради благополучия своей семьи. Он понимает, что это не будет легко, это прыжок в неизвестность, и он готов заплатить за это любую цену. Поддержку Катарине и Андреасу окажут как их друзья, так и консультант по семейным делам. Он поможет им разобраться в рисунке танца и придаст мужество создать свой собственный неповторимый танец. Единственное, что придётся сделать Андреасу — объяснить своим родителям новую позицию и оставаться верным ей в их присутствии. Пришло время перемен. В этой книге мы представили весь процесс в сокращённом и упрощённом виде. Если ты находишься в похожей ситуации, мы настоятельно рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. Пример. Андреас заново открывает свои желания. Случай удивить себя, свою жену и своих родителей представился Андреасу довольно скоро, а именно когда Роза приглашает его на воскресный обед. Андреас в первый раз в жизни отклоняет приглашение, поскольку хочет провести время со своей женой и детьми. Такое решение для него ново. Вопрос, чего, собственно, хочет он, всегда мерк рядом с сильной волей его матери. Такое новое исследование самого себя и открытие своей воли раскрывают в нём жажду жизни. Давайте обратимся к его разговору с мамой. Роза. В воскресенье будут кнедли с салатом и яблочный штрудель. Сядем за стол в 12, пожалуйста, не опаздывайте в этот раз. Андреас. Спасибо за приглашение, но в это воскресенье мы не придём на обед. Роза. «В 12 андрес «Мама! Мы не придём в воскресенье!» «Роза!» «Анди! Ты же это не всерьёз? Я уже всё купила. Кто теперь это будет есть? Ерунда какая-то. Я хочу вам сделать что-то приятное. А теперь я разочарована, что все мои усилия вы ни во что не ставите. андрес «Мама! Не нужно так волноваться. Мы не имеем в виду ничего плохого. Мы хотим провести время друг с другом. Нам этого очень не хватает». «Роза», плача, «ты становишься мне чужим. Нам осталось так мало времени. Я же не буду жить вечно. Надеюсь, ты никогда не пожалеешь о том, что не провёл со мной как можно больше времени, пока это было ещё возможно. Подумай об этом. Ты же у меня умный мальчик, Анди!» «Андрес», «мама, я тебя прошу, мы живём в одном доме, мы постоянно видимся, мы с радостью придём в другой раз». Я хочу что-то изменить в моей жизни. Я хочу поправить отношения с Кэти. Роза. Ну ладно, ладно. Идите и проводите свой чудесный день. Мы уж как-нибудь справимся, папа и я. Правда ведь, Герберт? Герберт. Что? Что он опять натворил? Андреас, не будь таким бессердечным со своей мамой. Ты же знаешь, как она всегда нервничает. Роза ищет носовой платок. Нет, оставь это, Герберт. Всё в порядке. «Андреас, я бы хотел надеяться в будущем, что моя мама сможет спокойно принимать всё как есть. Я пошёл, мы всё обсудили». Теперь это нужно всем переварить. Андреас чувствует себя хорошо, хотя у него остался небольшой осадок. Он не совсем доволен своим «как», но кое-что понял. Он сердится, потому что раньше не проинформировал своих родителей о своём решении не приходить в выходные к ним на обед. Он бы хотел это сделать, прежде чем Роза смогла бы воспользоваться привычным положением вещей. Он видит ту естественность, с которой его первоначальная семья привыкла управлять им и его временем. Приглашение озвучено не в форме вопроса. Это больше похоже на утверждение или приказ «вы придёте». Кроме этого, он замечает, что и для него до недавнего времени это было само собой разумеющимся. Он также осознаёт и махинации Розы, чувство стыда и вины, которые она пытается у него вызвать. Когда это не сработало, она переключает скорость и привлекает своего мужа для усиления. Он также хочет, чтобы всё оставалось по-прежнему. Он даёт понять Андреасу, что своими новыми желаниями он не должен заставлять маму волноваться. И вдруг Роза переходит на сторону Андреаса, чтобы снова оказаться хорошей. Он хочет ещё поработать над своими оправданиями и объяснениями, также и по отношению к Катарине и своим детям. Нужно ещё научиться спокойно говорить о неприятных для других вещах. Для информации. Мозг спагетти. Во время диалога с мамой Андреасу приходится несколько раз вступать в борьбу со своим мозгом спагетти. Это понятие ввёл и объяснил Дэвид Шнарх. Наш мозг становится похожим на спагетти, когда близкие люди совершают поступки, вызывающие у нас глубокое чувство несоответствия. Например, когда говорят или делают что-то, что нас удивляет. Только не в положительном смысле. Я чувствую что-то не то, мне неприятно, но этот человек ведь не может задумать плохое. Он меня любит, думаем мы при этом. Мы не хотим воспринимать те чувства, которые в нас вызывает такое поведение, и пытаемся убедить себя, что просто неправильно поняли намерения близких. До этого момента Андреас сознательно избегал собственных желаний, потому что мог себе представить, с какой реакцией ему придётся столкнуться, поступи он иначе. Он знает, что она попытается просто отмахнуться от его мнения. Она не может этого выносить, не может признать его. Это и формирует мозг спагетти. Для Розы любое средство хорошо, чтобы получить то, что она хочет, даже если придётся пожертвовать интересами сына. Когда такое происходит с нашими родителями или другими близкими людьми, наш мозг взрывается, и, согласно Шнарху, мы теряем способность мыслить ясно. Пример. Дальнейший путь Андреаса. Основываясь на том, что его поведение имеет потенциал развития, Андреас последовательно продолжает делать шаги в правильном направлении. Вследствие этого у Катарины появляется за спиной взрослый мужчина, настоящий серьёзный собеседник, который хочет быть полноправной частью их семьи. Теперь Катарина вынуждена выйти из своей зоны комфорта, так как до этого она привыкла всё делать сама. Ей нелегко переложить часть ответственности, контроля, и, соответственно, уверенности в семейном укладе на андреса и разделить с ним все повседневные хлопоты. Так оба они пускаются в путешествие в неведомую страну и отправляются учиться жить и относиться друг к другу на равных. И уже довольно скоро замечают перемены в поведении Марии. Девочка с выплёскивающимися через край эмоциями становится более спокойной. Ведь и ей приходилось сидеть на двух стульях и разрываться между бабушкой и мамой, которые бросали друг другу ядовитые взгляды. Она очень страдала от постоянных нарушений её границ и от того, что никто не был там, где ему положено находиться. Мари всего лишь хотела всех любить. Как мы уже говорили, семья — это система. Если меняется какая-то её часть, Это влияет и на всю систему в целом. В этой истории всем участникам ещё предстоит множество внутренних диалогов и разговоров между собой. Исход также неопределён. Как Катарина, так и Андреас оставили позади старую форму общения друг с другом и родителями Андреаса. Новое ещё не родилось, но оба уже не хотят исполнять старый танец. Они хотят расти, даже если иногда это сопряжено с неудобствами. Упражнение. Найти ритм своего отделения от родителей. Чтобы начать танцевать по-новому, нужно изучить новые элементы хореографии. Отделение от родителей означает поиски собственного танца и ритма, своих шагов и темпа. Наши предложения могут тебе в этом помочь. Присмотрись внимательно к отношениям и хореографии своей первоначальной семьи, зная, что это может быть неприятно и больно. Разберись с диаграммой связей и начни анализировать своих близких. Найди себе поддержку, например, консультанта, который знаком с работами Шнарха по нейробиологии. Процесс отделения от родителей, который описан в этой книге, опирается на его теории. Можешь ли ты доверять восприятию своего партнёра, своего ребёнка или друзей? Если да, то посмотри на родителей их глазами. Понаблюдай, что они делают и с каким намерением найди рисунок. Понаблюдай за своей автоматической реакцией. Записывай ментальные диалоги. Так ты сможешь найти свои слепые зоны и распознать, как свои модели поведения так и стратегию людей, которые рождают в тебе неприятные чувства. Без этой работы и подготовки не имеет смысла начинать с ними разговор. Ты, так сказать, будешь писать новый сценарий и наметишь подходящие ответы, вместо того, чтобы реагировать по-старому. Здесь тоже может пригодиться профессиональная помощь, так как слепые зоны называются так не зря. Тебе придётся отказаться от чего-то от привычного поведения и автоматизма, от бытовых драм. Сколько раз ты где-нибудь жаловалась на своих родителей, устраивала сцену, но это ничего не меняло? Тот, кто поощряет твои жалобы, лишь помогает сохранить прежний тип отношений. Как ты можешь найти свой ритм и восполнить энергию? Что является необходимым при отделении от родителей? Как Андреас запустил этот процесс? Дэвид Шнарх так описывает начало в своей книге «Разговор с мозгом». «Сделай что-то хорошее и новое, что совсем тебе не свойственно. Когда ты меняешь свою ментальную карту, которую знают другие люди, ты привлекаешь их внимание, и они начинают составлять для тебя новую. Если ты будешь продолжать в том же духе, то твоя ментальная карта для них изменится, а значит, изменится и манера, и способы взаимодействия с тобой. К сожалению, это не означает, что твои родители или кто бы не вынудил тебя поменять позицию, автоматически положительно воспримут твои шаги и изменения. Возможно, новое отношение к ним только усугубит их прежнее поведение. Если такое произойдёт, имеет смысл спросить себя, стоит ли продолжать мириться с этим. упражнение Мантры Для здоровой позиции. Отделение от родителей и путь к своей личной позиции, даже внутри твоей первоначальной семьи, начинаются с тебя самой. Следующие мантры могут помочь тебе в этом. Я живу и поддерживаю с окружающими меня людьми отношения на равных. Я воспринимаю окружающих меня людей серьёзно я несу ответственность за своё поведение. Я не несу ответственность за поведение окружающих меня взрослых людей. Я не несу ответственность за удовлетворение потребностей окружающих меня взрослых людей. Я признаю даже неприятную правду. Я вижу тебя такой, таким, какая, какой ты есть. Мне хватает мужества показывать себя такой, какая я есть. Мне хватает мужества изменять себя. Я действую, исходя из своих воззрений и желаний. Я держу дистанцию с людьми, которые причиняют мне боль и нарушают мои границы. Я беру ответственность за своё благополучие. Я иду своим собственным путём. Некоторые люди являются прямо-таки настоящими энергетическими вампирами. Независимо от того, о ком идёт речь, о собственной матери, как в примере с Андреасом, или о друзьях и коллегах, которые сбрасывают на тебя слишком много негативной энергии. Возможно, ты и сама замечала, что после некоторых встреч у тебя появляется чувство, что ты потратила очень много сил. Так может случиться и после напряжённого дня с твоим ребёнком, когда все были в не очень хорошем настроении и произошло несколько конфликтов. Если что-то забирает у тебя энергию, вводит в стрессовое состояние или мучает тебя, то следующее визуализирующее упражнение сможет помочь восполнить энергию и прийти в себя. Упражнение «Визуализация» для восполнения энергии. Сядь в тихом месте, где тебе никто не помешает. Выпрямись, закрой глаза и попытайся расслабиться. Дыши осознанно, следи за своим дыханием. Пусть оно приходит и уходит. Представь луч света, который мягко тебя окутывает. Когда ты будешь готова, визуализируй человека, или ситуацию, забирающие у тебя силы, и скажи «Моя энергия идёт ко мне, а твоя — к тебе». Повторяй это, пока не почувствуешь себя хорошо. Пусть твоё дыхание следует за словами «Ты вдыхаешь и набираешь свою энергию, ты выдыхаешь и отдаёшь чужую». Если слова отвлекают тебя от дыхания или кажутся тебе неестественными, дыши независимо от того, что произносишь. Чтобы усилить действие упражнения, ты можешь по желанию сопровождать свои слова каким-нибудь подходящим движением руки, чтобы отталкивать от себя чужую энергию. Или можешь формулировать слова только мысленно, хотя мы советуем произносить их вслух. Сначала это может показаться непривычным. Экспериментируй. Пробуй разные варианты, пока не почувствуешь себя комфортно. Когда живёшь осознанно, ты знаешь, что управляешь собственной реальностью. Даже несмотря на то, что можешь лишь частично определять свои жизненные обстоятельства, ты всегда в состоянии решить, как к ним относиться. Целью отделения от родителей — является то, что твоё отношение к себе и окружающим позволяет тебе гордиться собой. Это начало любви к себе и уважения других. И это делает тебя независимой от любви и суждений окружающих, делает тебя свободной в выборе любви. Безусловно.